Глава двенадцатая. Тренировки и встречи. Вот так, аккуратно, попытайтесь воздействовать на свою магию. Видоизменяйте воздействие таким образом, чтобы по вашей воле происходили нужные изменения со стихией. Именно в комбинации взаимодействий первого, второго и третьего круга создаются основные заклинания магов как вашего, так и моего мира. Я слушал седьмого и послушно пытался действовать по его инструкции. Пылевая фигура человекоподобного существа рассыпалась, вернувшись к сплошной туманной стене, а через секунду всё опять преобразилось. Я создал самый настоящий пылевой клинок и, повинуясь какому-то собственному ощущению, вдруг добавил к нему свойства стихии огня. В следующий миг клинок вдруг вспыхнул нестерпимым ярким пламенем, осветив уединённую поляну. «Жар пахнул с такой силой, что я даже непроизвольно закрыл лицо, стараясь хоть немного отгородиться от него». «Это называется объединение стихий. Одна из возможностей использования сразу двух разделов магии». Тут же прокомментировал увиденное седьмой. «В вашем случае лучше все же сосредоточиться на стихии Земли. Как только удастся подтянуть понимание огня до нужного уровня, мы вернемся к этому». Я еще раз внимательно осмотрел горящий клинок и, с сожалением погасил ракочащее пламя. Что ж, раз сказано позже, значит позже. Я вернулся в позу лотоса и, закрыв глаза, мысленно обратился к своей главной цели. Третий круг все еще не завершен, и для его окончательного формирования следовало, согласно словам седьмого, создать связь со стихией. Обратившись к своему миру, я мысленно сосредоточился на собственных магических каналах, прогоняя по ним энергию и пытаясь нащупать тот самый путь, указанный конструктом. Озарение пришло внезапно. Чем-то это отдаленно мне напомнило вспышку ослепляющего света, когда ты выходишь из какого-то темного места на залитую ярким светом улицу. Из глаз брызнули слезы, а в следующий миг все встало на свои места. Движение магии Земли, не только созданной мной, но и даже разлитой повсюду фоновой силы, в том числе содержащейся внутри земной тверди, Всё это стало вдруг понятным и легко ощущаемым. Мне не нужно было даже напрягаться, чтобы почувствовать отклики магии. Третий круг — родство с атрибутом, взаимодействие с ним — был лишь ширмой. Истина заключалась в том, что я совершил шаг по пути понимания самой магии. Того, как она взаимодействовала не только со стихиями Земли, огня, воздуха и воды. Всё это казалось неотделимым друг от друга. Из одного вытекало другое, создавая баланс элементов во всей этой сложной системе магии. Я открыл глаза и глубоко вдохнул предрассветный воздух. «Кажется, вас можно поздравить, носитель». «Определённо». С трудом поднявшись на затекших от сидения на одном месте ногах, я осмотрелся. За то время, пока находился на этой небольшой полянке, её занесло пылью и песком, похожим на пепел. Кое-как, передвигая ноги, я направился в сторону дома, прогоняя в мыслях все обстоятельства взятия третьего круга. Это оказалось, даже несмотря на заверение седьмого, очень непросто. Теперь вам доступны заклинания третьего круга, носитель. Я уже несколько месяцев составляю и видоизменяю под наши нужды оптимальные списки заклинаний, идеально подходящие для поставленных задач. Как уже говорил ранее, большинство заклинаний не годится для использования вами, Но это условно поправимо, просто нужно много времени. Ну а что до того, что делать далее? Следующий шаг — продвинутое использование боевого искусства создателей. Вот только вспомнишь, и конструкт тут же подает голос. Что значит следующий шаг? Я думал, что полностью изучил боевое искусство создателей. Это лишь самая верхушка. Неужели ты думаешь, что умение двигаться и повышение реакции — это все, что может предложить боевое искусство? До следующего выхода в мир соцветия вам следует изучить его хотя бы на уровне продвинутого воина. Это даст вам огромное преимущество. А как же восстановление? Тренировки будут максимально щадящими. И почему мне кажется, что ты как обычно преуменьшаешь? Вернувшись домой, я повалился в постель и заснул глубоким сном без сновидений. Седьмой не стал меня будить, дав как следует выспаться и чуть восстановиться перед началом следующего цикла тренировок. Разбудил меня звонок с неизвестного номера. Привыкший, что кроме загадочного доброжелателя никто мне не звонит, я с осторожностью поднял трубку. «Да». «Ян», — раздался ревичий голос в динамике, — «если я приду через час, будет удобно». «Слава собственной персоной! И года не прошло!» Я хорошо запомнил голос девушки. В прошлый раз ты разрешения не спрашивала. Мы, кажется, договаривались встретиться несколько раньше. Ну так сейчас я у тебя спрашиваю разрешение. В ее тоне послышалось откровенное раздражение. Если бы не выгнал на улицу, поговорили бы сразу. А так пришлось прятаться по подворотням от родственников, гвардии и кланов. Не прибедняйся. Я почему-то ей совсем не поверил. Слишком уж умна девчонка казалась, чтобы бегать от кого бы то ни было. Жду тебя через час. и, надеюсь, это будет действительно что-то важное. «Отлично. Тортик прихватить?» Не слушая дальше, я положил трубку и направился в душ. Нужно было привести себя в порядок до того, как сюда заявится слава. «Седьмой, когда ты предполагаешь начать тренировки?» — спросил я конструктора после душа, пока появилось немного времени до прихода девушки. «Лучше всего начать как можно раньше. Предлагаю сразу после проведения аудиенции». К тому же у вас назначена встреча через три дня с Алексеем, а там потребуется быть в оптимальной форме. Хоть в сущности изнанки не тот противник, из-за которого можно сильно беспокоиться, расслабляться не стоит». «Да, точно. Из головы совсем вылетела та просьба Алексея. Как ни крути, а магу помочь нужно. Я рассчитывал на то, что удастся решить этот вопрос без использования сторонней магии и чьей-то дополнительной помощи. Во входную дверь несколько раз настойчиво постучали. Седьмой тут же отрапортовал. «Это та девушка, что в прошлый раз была здесь. Рядом никого подозрительного я не ощущаю». Впрочем, я тоже ничего странного не чувствовал. За дверью стояла Слава, одетая по-простому. В джинсы и футболку с надписью на алфавите кажется «Оранжевого мира». «Привет, привет! Я соскучилась!» С улыбкой девушка попыталась обнять меня, но я уже отошел назад, пропуская ее в комнату. «Ну вот, все такой же скучный!» «Давай перейдем сразу к делу». Проигнорировав явно игривые нотки, звучащие в ее голосе, и пропустив гостью в комнату, я напомнил о цели ее появления здесь. «Ты, кажется, хотела рассказать мне о свитках и о сокровищнице клана Защитной Чаши». «Ага. Ты, кстати, знаешь, что они следят за тобой? Только что видела машину Чаши внизу». «Этого стоило ожидать, носитель. Мы даже ощущали их присутствие в гильдии. В самой комнате слежки... или попытки нас подслушать я не чувствую. Да, возможно, пока их интересует только информация по моему передвижению. Наш прорыв к третьему кругу они видели? Вчера слишком не было. Можешь говорить спокойно. Сейчас здесь нас никто не подслушивает. Между тем сказал я вслух Славе. Я все же подстрахуюсь, улыбнулась девушка и достала небольшой кубик, положив его на стол. Грубая, но надежная глушилка. Можно поговорить. этим ты привлекла к себе внимание чаши». «Глупости. За моим кланом гоняются не Чаша, а рухи. Ну, точнее, гонялись. Последние две недели их почему-то уже не видно. Осталась только гвардия. Приставучие типы». «Ладно, ты, кажется, хотел услышать, почему мы напали на твой клан, и что такого было в этих, казалось бы, обычных свитках. Да?» «Говори». Не стал я спорить, решив просто послушать, что же девушка хотела мне такого рассказать». Глава клана защитной чаши задумчиво мерил шагами кабинет. Оба советника молча следили за ним взглядом, не смея прерывать. Наконец мужчина остановился возле своего кресла и посмотрел на подчиненных. «Полученные данные от венценосных рухов полностью все меняют. Этот организм оказался куда удивительнее всего, с чем нам приходилось когда-либо сталкиваться. Но меня настораживает готовность наших союзников делиться такой информацией». «Мы, конечно, имеем тесные связи друг с другом и более чем сотню лет истории сотрудничества, но открывать подобные разработки?» «Что-то тут сильно не так». «Глава. Возможно, рухи хотят использовать нас в качестве подопытных для своих разработок, связанных с кровью того существа», — предположил первый старейшина. «Это было бы логично, если бы они настаивали на нашем участии в тестировании», — заметил глава. А так, мы всё ещё вольны оставаться наблюдателями. Я начинаю нервничать каждый раз, когда не могу понять мотивов действий наших соседей по району. «Но я думаю, мы очень скоро узнаем причины их поступка», сказал второй советник. «Предполагаю, это будет что-то типа равноценного обмена. Мы поделились с вами этой информацией и просим открыть данные по такому-то проекту». «Их интересуют наши разработки по карнавалу Золотого мира». Глава, понимающий, кивнул. Я тоже думал об этом, но пока предоставленная ими информация сильно не дотягивает до этого. Но ну, это пока. Кто знает, что еще у них есть? Потенциал у этих исследований действительно впечатляет». Постараюсь при следующей встрече раскрутить Рухов на что-то более конкретное. «К слову о карнавале. Как себя чувствуют обе будущие мамы?» Сменил тему глава и посмотрел на первого советника. Тот откашлялся. и вытащил небольшой планшет, сверяясь по нему со своими записями. «Глава, как вы знаете, я впервые участвую в ритуале, и некоторые моменты для меня всё ещё не совсем понятны, но уже сейчас ясно, что всё идёт очень гладко. Особенно по сравнению с тем, как это было, судя по всем записям, раньше. Обе матери чувствуют себя хорошо. Развитие плодов идёт без отклонений. Наши хранители жизни и судьбы указывают на то, что контрактные узы сильны, а в рунах соглашения нет изъянов. Они будут наблюдать за обеими женщинами вплоть до полного слияния контракта с плодом. Повторение истории со старшим наследником Александровых не произойдет». «Ты слишком самонадеян», — проворчал второй советник. «Старший наследник Александров потерял свой контракт из-за неразвитого сосуда души. Это невозможно отследить». «Или из-за вмешательства его деда», — ответил ему первый советник. Все мы помним, какими жертвами тогда обернулось обычное заключение контракта. Ничего удивительного, что тварь выжгла ребёнку сосуд души и была такова. Уверен, нам ещё в будущем разбираться с тем, что она может натворить в нашем мире. С детьми этого карнавала богов такого не повторится. Вот и проверим это. Через тринадцать лет, во время инициации. Прервал спор глава защитной чаши. А теперь давайте вернёмся к предмету разговора. «Первый советник, за вами полный контроль и мониторинг до самого момента рождения наследников». «Да, конечно». «Второй советник, удалось что-то узнать о причинах появления в городе стольких опор императора?» «Все еще нет глава». Тут же отозвался мужчина. «Мы связались с ястребами. Они в курсе происходящего, но пока назвать причины такого странного поведения сил гвардии не могут. Обещали отправить сюда два усиленных отряда во главе со своей опорой мира». Это максимум того, что они могут сделать, не ослабляя себя. «Ну что ж, и то хлеб», — кивнул глава. «Кстати, раз уж речь об этом зашла, что там насчёт наследника Александровых? Этот упрямец всё ещё не собирается возвращаться». Второй советник ответил. «Отследить его путь в первые сутки оказалось непросто. Моя недоработка. Отправил разведвзвод без штатного следопыта и медиума очтеца Заметив, что глава нахмурился, а первый советник покачал головой, второй перешел к сути. «Итак, мы смогли выяснить, что наследник хорошо устроился в гильдии наемников, использует маску безликого, чтобы лишний раз не светиться, а также без труда взял платиновый значок». «Что? Как такое возможно?» Первый советник от неожиданности даже вклинился в разговор. «Почему сразу не доложили?» Лицо главы окаменело. «Мы доложили». Отчёт оказался у вас на столе и дополнительно отправлен на почту через несколько дней после ухода Яна. Просто всё это время из-за проекта рухов и работы по взаимодействию с великим кланом Ястребов вы уже больше месяца не появлялись в собственном кабинете и просматриваете общие отчёты о положении дел в клане». Глава защитной чаши посмотрел на стопку отчётов, лежащих на столе, после чего вздохнул, понимая, что в произошедшем не было вины советника. «Да, согласен с вами. Вернёмся к Александрову. «Мы ошиблись в оценках, и божество всё это время дремало в наследнике?» «Это невозможно, исходя из полученных записей гильдии. Его сила основывается на магии и способностях воина». «Магия и боевые искусства? Хорошо, с последним понятно. Его дед был одним из сильнейших воинов клана. Вполне вероятно, где-то остались его записи. Но магия? Какой у него круг?» «Второй. Может, третий». «И откуда, позвольте узнать, он мог получить знания третьего круга? Да и сами заклинания даже второго круга достать не так просто!» Опять вмешался первый советник со своим вопросом. «Но последнее это объяснить не так уж и трудно. Мы так и не смогли найти книги его тётки. Вполне вероятно, он знал, где искать её записи и библиотеку. А вот с первым пока непонятно. Наставника мы так и не нашли. Пока продолжаем вести наблюдения. И ещё один момент». По нашим данным, как минимум уже один клан предложил Яну породниться и перейти под его крыло. Как вариант, они же могли предоставить наследнику доступ к некоторым своим заклинаниям для демонстрации собственной искренности». «И что это за кланы?» — спросил глава. «Опутывающие листва, но, думаю, они далеко не последние. Слухи о работах Александра Александрова и его изыскания в «Золотом мире» были распространены даже за пределами нашего региона». Вполне вероятно, другие кланы посчитали, что это были не совсем слухи. Особенно с учетом поразительного роста Яна. Проклятье! Глава подошел к столу и сел за стул, сложив руки лодочкой и погрузившись в раздумья. Пожалуй, это был первый раз за все время нахождения на посте главы, когда он совершил такую крупную ошибку. Даже его действия после первого нападения золотых были не так глупы. Прогнувшись под требования совета старейшин, он собственноручно создал на пустом месте проблему, и сейчас её требовалось каким-то образом решать. «Что если просто захватить мальчишку?» — подал голос первый советник. «Схватим и попытаемся понять, каким образом он стал сильнее». «Это плохая идея. Есть небольшой шанс получения выгоды». Если наследник действительно нашел библиотеку своей тетки или каким-то образом сумел узнать способ развития гругов магии без наставника. Вот только наши действия гарантированно окончательно ухудшат отношения с самим Яном. О возвращении точно уже не будет идти никакой речи. Да и лепестки останутся сильно недовольны нашими действиями. Пока поступим следующим образом. Второй советник, свяжитесь с наследником Александровым, желательно лично, и пригласите обратно в клан. «Можете обещать всё, что угодно. Даю своё разрешение». «Даже рейд в золотой мир?» — уточнил сразу тот, понимая, что может сейчас интересовать Яна. «В будущем. Как будет разрешён кризис в клане?» — кивнул глава, и глаза его опасно блеснули. «Определённо. Мы ещё раз попытаемся вернуть своё».